Глава 29 Тот, кто хоть раз ночью пересекал пешком поле, на котором пару суток назад шла битва, тот знает, что делать это гораздо страшнее, чем днем. Глаз быстро привыкает даже к самым жутким картинам, а ночная недосказанность, полутона, тени и намеки дают волю воображению, которому иногда лучше эту самую волю не давать. Однако они шли шли быстро и бесшумно, переступая через тела и обломки, огибая сгоревшие, подбитые и просто брошенные танки, поглядывая по сторонам и прислушиваясь к ночным звукам. Им не встретились живые, а мертвые. Ну что ж, мертвых они видели слишком часто, чтобы обращать на них какое-то особое внимание. Новую границу пересекли через 2 часа 16 минут после начала движения. Все было как и в прошлый раз. Только что они были на земле, и вот уже над головой снова зеленое небо без солнца, рыжие холмы по обе стороны и широкий ручей слева. Подвалила усталость, не столько физическая, сколько нервная, вызванная последними часами. «По-моему, пора поспать», — обратился Дитс к Вилге. «Не знаю, как ты, а из меня сейчас будто воздух выпустили». «Поддерживаю», — кивнул Александр и громко скомандовал. «Привал». На ночлег устроились в холмах и, отдохнув, двинулись дальше, а буквально через час на отряд было совершено нападение. Первый врагов, как и положено, почуяла Аня, а заметил Малышев. «Опасность!» – звонко крикнула девушка и перебросила ремень автомата через голову. Впереди короткими очередями заговорил автомат Михаила. Отряд, передвигая на ходу затворы, молча перешел на бег. И тут же навстречу им из-за поворота выскочил Михаил. Таюжник явно спешил, но следов паники в его движениях не наблюдалось. «Таких мы никогда не видели!» — крикнул он. «Чудо-юдо, ей-богу! И прет на нас! Ну, здоровое, бля! Старайтесь целить ему по ногам! Ноги — слабое место! Я ему уже парочку прострелил, и оно теперь не такое шустрое, как вначале. начале!» Отряд, как по команде, принял положение для стрельбы с колена, А Шнайдер и стихарь на всякий случай взяли под прицел окрестные холмы. Как оно хоть выглядит сквозь зубы, осведомился Вилга. Ну, долго рассказывать, сами сейчас увидите. И они увидели. До поворота ручья было около сотни метров, и поэтому чудо Юда удалось рассмотреть очень хорошо сквозь прорезь прицельной планки. Было оно высотой с хороший пятиэтажный дом, и лучше всего Охарактеризовал его, как только увидел Валерка Стихарь, отчетливо и весело в наступившей изумленной тишине, произнесшей: Твою мать! Это что еще за воздушный шарик на ножках? Именно на воздушный шар на ножках существо и походило больше всего. раздутое, круглое." покрытая какими-то наростами и шипами, бороздами и длинными редкими пучками то ли волос, то ли шерсти туловища, раскачиваясь из стороны в сторону на восьми трехсуставчатых, длиннющих, заметно сужающихся к земле ногах, медленно направлялась в их сторону. Две ноги из восьми явно хромали. Интересно задумчиво поинтересовался Майер, где у него пасть. И немедленно получил исчерпывающий ответ. Прямо посередине шара туловища распахнулась, утыканная мелкими острыми зубами, красная воронка. Оттуда с резким щелчком кнута вылетел черный и тонкий многометровый язык, а следом раздался визг. Так визжит и скрипит мина, выпущенная из немецкого 1585 миллиметрового шестиствольного миномета Небельверфер 41. Солдаты машинально втянули головы в плечи и, не сговариваясь, открыли огонь по ногам чудища, стараясь попасть в суставы. Результат не замедлил сказаться. 762 миллиметровая пуля в стальной оболочке, выпущенная из надежного автомата Калашникова, имеет страшную разрушительную силу, если попадает туда, куда надо. Эти пули попадали. Разведчики били даже не очередями, а одиночными, но били точно. Уже через десяток метров чудо-юдо остановилось, зашаталась, словно выхлебало пару бочек чистого спирта, издало еще один виск скрип -рев, и, подогнув свои многочисленные раздробленные выстрелами окровавленные колени, рухнула поперек ручья. «Недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал», — сделал короткий вывод Валерка. «Но мы его не убили, только остановили». «А нам больше и не надо», — сказал Вилга. «Обойдем его по холмам». Оно мучается, тихо заметила Аня. Сначала оно было опасным и злым, а теперь мучается. Но нет, оно все равно опасно, я чувствую. За все надо платить, пожал плечами Диц. Вот оно и заплатило. Мы его не трогали, добавил Майер. Шли себе вдоль ручейка, любовались окружающей природой. А тут? А в чем трудность, удивился Малышев. Он уже выпрямился во весь рост, и автомат в его опущенной руке казался игрушечным. «Пристрелим, и никаких трудностей!» Они стали обходить громадную, подрагивающую крупной дрожью, тушу по склону холма. «Вон ее слабое место», — показал Михаил, когда отряд оказался прямо над ней. Видите? Прямо за тем большим наростом. Это был небольшой, размером с донышко стакана, пятачок безволосой сероватой кожи. Присмотревшись, можно было увидеть, что пятачок медленно пульсирует, вздымаясь и опадая. «Прощаю, враг!» — сказал Михаил, одной рукой поднял автомат и выстрелил навскидку. Фонтан крови взметнулся на месте пятачка. Необъятная тушить чудище дернулось и замерла без движения. «Сколько мяса зря пропадает!» — вздохнул Майер, взваливая на плечо МГ. «А может, и не пропадает!» Его, наверное, есть-то нельзя. Еще через пару часов они заметили, что холмы по обе стороны ручья понижаются. К тому времени, когда пора было делать полуденный привал, местность впереди окончательно выровнялась, и отряд снова увидел застывшее фиолетовое море, раскинувшееся перед ними от края и до края. И замок, и длиннющий арочный мост, ведший к нему с берега, и в воронку реальностей. Теперь и замок, и мост казались гораздо ближе, и люди смогли в подробностях рассмотреть и то, и другое. Жемчужно-серые башни замка росли, казалось, прямо из моря и вздымались над его фиолетовой гладью чуть ли не на сотню метров. Башни были усеяны окнами и бойницами разнообразнейших размеров и форм опутанные изящными карнизами и мощными каменными поясами, топорчились балконами и эркерами, красовались островерхими шпилями. Собственно, и не башни это были в привычном понимании слова, а скорее отдельные дворцы, связанные между собой десятками открытых и закрытых переходов и галерей. Четыре по углам и один, самый величавый, в центре. Вокруг замка имелась крепостная стена, которая по сравнению с ним выглядела довольно нелепо. Все дело в том, что она совершенно не соответствовала размерам замка и была похожа скорее на высокую декоративную ограду, чем на крепостную стену. Впрочем, ворота в стене казались довольно внушительными и были закрыты. Вдоль стены замок опоясывала узкая дорога, за которой сразу начинался невысокий обрыв к воде. «Красиво!» — уважительно заметил Майер. «Прямо сказка братьев Грим. К мосту не вело никакой дороги. Он просто начинался прямо от каменистого берега и вел к воротам замка. Отряд вышел к берегу чуть правее, там, где путеводный ручей впадал в море, и теперь, срезав угол, приблизился к мосту вплотную и, приблизившись, остановился» непосредственно на мосту, в самом его начале, лежала собака. А может и не собака? В любом случае именно на собаку было похоже это лохматое существо. На светло-серую, с рыжими подпалинами, лохматую собаку, размером с пони. Пес устроился ровно посередине прохода и положив массивную лобастую голову на передние лапы очень внимательно, Следил за людьми. «Ух, какой!» — восхищенно присвистнул Шнайдер. с первым шагнул на мост, и собака тут же вскочила и негромко зарычала, показав зубы, внушающие серьезное уважение. Обер-лейтенант, не торопясь, снял шеи автомат и передернул затвор. «Нам нужно пройти, собачка!» — негромко сказал он. «Я бы на твоем месте, не задумываясь, нас пропустил». Подожди, Хельмут, остановила его Аня, дай мне с ним поговорить. Поговорить? Не оборачиваясь, удивился Диц. Именно. Аня вышла вперед и бесстрашно присела на корточки прямо перед псом так, что лицо ее оказалось ниже его морды. Собака тут же уселась на задние лапы и забавно склонила голову на бок, задрав мохнатое ухо и смешно вывалив язык. Так они и замерли друг перед другом. Девушка и собака. Диц осторожно отступил назад. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Что они делают?» «Разговаривают», — объяснил Малышев. «Видите, собака явно слушает. Только разговоры без слов. Я такое уже видел. У нас в деревне живет колдун, дед Евсей. Старый уже совсем. Н никто не знает, сколько ему лет. Он умеет разговаривать с животными. И они его слушаются. Однажды я видел как он разговаривает с сусурийским тигром. Ну, видели когда-нибудь эту кошечку вблизи? Не приведи Господь. Мы на рыбалке были. Ну, Хариса удили, А он вышел к нам на перекат. Бежать некуда. Справа река, слева он. Дорогу к берегу перекрыл и стоит, облизывается, хвостом себя хлещет. Недоволен вроде. Вплавь. Так они получше людей плавают. В общем, стоим. Не живы, не мертвы. Четверо нас было. И тут из тайги дед Евсей вышел. Сел точно вот так, ну, как они сейчас, и уставился тигру прямо в его желтые глаза. И тигр тоже сел перед ним. Ну, не знаю, сколько они так сидели, может, пять минут, может, десять. А потом тигр поднялся и ушел в тайгу. «А вы что?» – спросил Карл Хейнец. «А что мы?» «Сказали деду Евсею спасибо, прыгнули в лодку и домой». «А улов?» – осведомился Шнайдер. Что улов? Не понял Малышев. Улов не забыли? Не, -е -е -е", засмеялся Михаил. Отличная жареха получилась. Харисон такой вкусный очень. Никогда не ел, вздохнул Курт. Теперь, наверное, не придется. Почему удивился Малышев? Кончится война. Милости прошу в гости. На ты, Мишка, и скажешь, засмеялся Валерка. В гости он приглашает. Мы же воюем. Так ведь не всегда мы воевать-то будем, спокойно заметил Малышев. Помиримся когда-нибудь. «Все, ребята!» – весело окликнула их Аня. «Мы договорились, он нас пропустит и вообще с нами пойдет, потому что ему здесь нечего делать, а пригодится такая собака нам очень даже может». «Да его же кормить надо, он живет, наверное, как этот усрийский тигр», – предположил Шнайдер. «Не напасешься на него». «Да не надо его кормить», – покачала головой Аня. «Он сам себе здесь пропитание находит. Тут есть мелкая живность, он на нее и охотится. Да и недолго нам осталось». Миссия наша заканчивается. — Ну Ладно, пусть идет, — согласился Вилга. — Только ты, Аня, дай тогда ему имя, крестница как-никак. И вообще следи за ним как-то. — Имя? Ладно. Пусть будет имя. — Чарли! — Чарли, Чарли! Чарли — попробовал на язык имя собаки Валерка. — А что лично мне нравится? Эй, Чарли! Собака вопросительно задрала вверх одно ухо и вежливо осклабилась. «Понимает!» — обрадовался Валерка. Такие длинные мосты не попадались в жизни никому из них. «Километра два, а?» — предположил Диц, ступая на ровное, светло-коричневое, чуть шероховатое покрытие. «Двадцать пять минут неспешного хода. Да уж, поддержал его Вилга, чтобы хоть что-нибудь сказать. Внушительная штуковина. Интересно, кто все это устроил?» «Наверное, тот, кто придумал сам этот мир», — усмехнулся Диц. «Не знаю, как ты, а я не чувствую здесь руку человека. Все вроде красиво и грандиозно, но как-то не по-нашему, что ли. Теплоты как-то не хватает. Или, наоборот, должной суровости». «Суровой теплоты», — подсказал Вилга. «Вот-вот». Мост был не только длинен, но и довольно широк. Девять человек свободно и неторопливо шагали по нему в ряд, Еще по бокам оставалось место для двоих-троих. Огораживали мост метровой высоты сплошные парапеты, так что идущие с края не испытывали беспокойства по поводу возможного случайного падения в фиолетовую воду. Впрочем, был мост невысок, а фиолетовая вода, как-то выяснили раньше, вроде бы не представляла само по себе никакой непосредственной опасности для человека. Однако спокойной прогулки по мосту к замку не получилось. Внимание, опасно впереди, предупредила Аня, когда они отошли не далее, чем на сотню метров от берега. И тут же остановился и мощно залаял на замок, бегущий впереди, Чарли. — Что такое? — повернул Каня голову Диц. — Я ничего не замечаю. — Я тоже, — сказал Вилга. — Сейчас заметим, — пообещал Малышев. И они заметили. Бесшумно, широко и стремительно распахнулись ворота, и оттуда, из-за ограды замка на мост, безмолвно ринулись полчища тех самых крысовидных существ, парочку которых они прикончили в самом начале своего путешествия. «Вай», — поставил товарищей в известный стихарь, — «сейчас нас будут кушать». «Нет», — как бы прислушиваясь к чему-то, успокоила вся Ханя, — «мы им не нужны, они сами боятся». — Ну, нужны, не нужны, — философски заметил Майер, — а нас просто сметут в море или затопчут. — Назад! — скомандовал Диц после секундного размышления. — Спрячемся под мостом, — добавил Вилга. Отряд поспешно отступил, благо что время и расстояние позволяли это сделать. Исход продолжался не менее часа. Все это время отряд скрывался под аркой моста, осторожно наблюдая, как сотни и тысячи животных выскакивают на каменистый берег и устремляются к ближайшим холмам. И ни одно из них не остановилось и не заинтересовалось прячущимися под мостом людьми и одной собакой. Кажется, пронесло, выдохнул вишня, когда последние крысы скрылись в туче пыли над холмами. Отряд снова ступил на мост и уже медленнее направился к замку. Они дошли примерно до середины, когда откуда-то из-за главной и самой высокой центральной башни в небо взлетела гигантская стая, затмив собой даже жерло воронки реальностей. «Это еще что?» — пробормотал Вилга. «Вороны?» — Дитс немедленно вскинул глазам бинокль. «Нет», — напряженным голосом сообщил «Он». «Это, увы, не вороны, это какие-то летающие ящерицы с зубами и когтями, и летят они к нам. Под мостом нам от них не укрыться. Да не успеем уже. Отряд к бою!» Издавая противный и тонкий визг, стая приближалась неотвратимо и стремительно, будто грозовой фронт, и уже невооруженным глазом можно было разглядеть отдельных, вырывающихся вперед ее представителей». И если крысы пронеслись мимо, не обращая на людей никакого внимания, то здесь не было сомнений. Зубастые твари шли, снижаясь прямо на них. «Ну, Господи, помоги!» – прошептал Вишняк и, припав на колено, вскинул автомат. Остальные молча последовали его примеру. Все поняли, что если они через пару-тройку минут не остановят этот летящий ужас, то им придет конец. В ближнем бою победить такого врага невозможно. «Если станет совсем хреново», — крикнул Велга, — «прыгайте в воду и плывите к замку, под водой». Вынырнул, глотнул воздуха и снова под воду. Кому будет не в моготу, оружие и снаряжение топите. Потом старайтесь укрыться где-нибудь в помещении. Огонь! Что-что, а стрелять разведчики умели. Десятки убитых и раненых тварей, кувыркаясь, посыпались на мост и в море. Но остальные сотни и сотни не отказались от своих намерений и продолжали лететь на отряд. Люди били уже не одиночными, а короткими очередями, стараясь зацепить огнем как можно больше врагов. Но это было все равно, что стрелять по снежной лавине. Не стреляла только Аня. С самого начала этого безнадежного боя она как присела на корточке рядом с припавшим к земле и ощерившимся Чарли, так и продолжала сидеть, опустив голову и прижимая колбу ладони. ладонью. «Полундра!» – зло и весело крикнул Валерка Стихарь, мгновенно меняя пустевший магазин. «Сейчас-то нам и настанет по-настоящему весело! Надеюсь, все хорошо плавают!» Но тут ситуация в воздухе резко изменилась. Хриплый рев донесся откуда-то со стороны берега, и Вилга, уже сбив первого крылатого хищника прикладом на мост и раздавив ему ногой, голову обернулся. И все остальные обернулись тоже, тем более что летающие твари вдруг резко затормозили и отчаянно визжа растерянно закружились в воздухе, до этого их визг был скорее торжествующим. К ним приближались драконы в количестве двух штук. Вот. «Теперь нам точно шандец!» — хмуро констатировал Майер. «Сейчас они нас с двух сторон!» «Да нет же!» — звонко крикнула Аня. «Вы не понимаете, это же семья! Та самая, детенышей которых мы спасли от крыс, помните? Я их позвала, и они прилетели!» Драконы быстро увеличивались в размерах, и теперь уже было хорошо заметно, что один из них больше размером и вообще самец а на шее второго, чуть подставшего, белела повязка. «И верно!» — воскликнул Хейниц. «Это наши драконы! Вон у того, что поменьше! Шеи перевязаны!» Драконы вломились в стаю, словно два атомных ледокола в мелкое ледовое крошево. Потом развернулись и вломились снова. Их лапы и головы на длинных гибких шеях действовали с невероятной скоростью, хватая, ломая и перекусывая десятки врагов за раз. К визгу и реву примешался отчетливый смачный хруст. «Не стрелять!» — отдал на всякий случай команду ДИЦ. «Никто и так не стрелял. Еще попадем в своих!» «А я предлагаю на всякий случай укрыться в замке», — сказал стихарь. «Ну, дракушам, конечно, спасибо, но кто знает, что им на ум взбредет, ну, когда они с этой летающей гадостью расправятся». Хорошая мысль кивнул Вилга, и отряд побежал к замку. Бежали не со всех ног, но довольно быстро. Велгаз задал хороший темп и уже через несколько минут остановились перед распахнутыми настежь воротами. Перед тем, как войти внутрь, обернулись. Драконы окончили битву полной победой и теперь, не торопясь, кружили над мостом. «Прощайте!» — крикнула Аня и помахала им рукой. «Спасибо! Мы вас любим!» — Ну, насчет любви ты, они пожалуй, погорячила, — заметил Дитс, — но спасибо, это верно. И он вместе с остальными тоже помахал сказочной парочке рукой.